Глава 19. Эх, Маша, Маша, кажется, ты перечитала книги или пересмотрела сериалов, пришив погибнуть, как и герои твоих книг. Не очень умные, прошу заметить. Я тут пришел к тебе на помощь. И что ты делаешь? Несколько пафосных выкликов и стремительная атака на врага, который намного превосходит тебя в силе. А если пришиб бы, Я не для этого твой дар разблокировал и Селенок подкинул. Идея была, чтобы ты не погибла, но нападать? Блин. А когда закричал поручик за тупок мочи козлов, я же не тебя имел в виду, ну право слово. Конечно, я мгновенно вмешался, и в тот самый момент, когда ее должны были уже прибить, то весь трон вместе с этим персом рухнул под землю. Это мой червь прокопал там ямку и устроил обвал. Только чем это поможет Марии? Она сейчас напала на предводителя, и все люди это видели, за такое могут и убить. На меня нападайте! рыкнула них, отвлекая их от девушки. Трусливые шакалы! На этой фразе я достал из своего кольца артефактное копье, в котором наконечником служила жало безумного скорбионида, и швырнула его в ближайшего к Марии человека. Бросок я совершил знатный, напитав руку до такой степени, что кости затрещали, но, конечно же, выдержали. Новые печати это вещь. Даже человек, в которого я кинул свой подарочек, мог это оценить. Ладно, возможно, и не оценил, но его соплеменники — так точно. Хотя и тут вру. Один точно не оценил, но он стоял сразу за ним и не смог увидеть всего. Например, как умер, когда мое копье пронзило первого на вылет, и затем сразу вошло во второго. Этим своим действием я заставил считаться с собой. И теперь враги понимали, что я не шучу. А еще, судя по тому, что Джавидамы активируют свои ауры, и сколько силы получают, то они готовятся к последнему своему бою. Все началось слишком быстро. Я не дал своим призванным зверям приказ на атаку, а только за тупку, и сразу забыл про него. Вот только Попсик не забыл об этом. И уже умер два раза, а убил один. Проигрывает по счету, блин. Но сейчас ему будет легче. Мысленный приказ, и вся армия призванных зверей срывается с места и идёт в полномасштабное наступление. Из-под земли, на суше и в воздухе. Разве что в воде никого не было, потому что не было этой самой воды у меня здесь. Сам я тоже не тупил, но сражаться не спешил. Идея простая — выбить батарейки и при этом не подставляться Джавидамом. Они, конечно, крутыши, но что они стоят без своих батареек? Я же стремился побыстрее добраться к девушке, правда, стараясь сделать это так, чтобы не показать врагам, что она важна для меня. Все же персы находятся к ней ближе и могут взять ее в заложники. Срезаю несколько голов и множество конечностей. Не останавливаюсь, рвусь дальше, хаотично, но неотвратимо приближаясь к нужной мне точке. Аквила поет и танцует, неся на клинке смерть. Сам тоже несколько раз пропускаю удары, Но это не важно, мой доспех крепок, а времени увязать в тяжелых битвах у меня нет. «Не пройдешь! выпрыгивают практически из тени, но это не та тень, противник передо мной. Он может только так думать. А еще удивительно, почему он обращается ко мне на своем языке. Это ж такой маленький шанс, что я его понимаю. Я припал на колено на мгновение, и из-за моей спины выпрыгнул медведь, весь усеянный шипами, как колючками, и сгреб человека свои смертоносные объятия. А я побежал дальше. До Марии я не добежал совсем немного. Из ямы, так не кстати, вылез расцверпевший предводитель. Он пылал гневом, а еще был весь в слизи червя. Сильный твари ему удалось убить. И при этом даже не пострадать. Он окинул взглядом поле битвы и, кажется, ужаснулся, насколько быстро умирают его сильнейшие люди. Что примечательно, каждый маленький предводитель считает себя самым лучшим в мире, а своих людей самыми сильными. А по факту никому толком не известно, кто и что обитает еще в этом мире. Главарь склонился над телом оглушенной Марии и хотел ее было схватить, но этого я позволить ему не мог. А потому решил пожертвовать еще одним копьем, которое я вытащил из кольца и запустил в него. Времени на подготовку у меня много не было, как и на напитку сил, но все равно бросок вышел неплохим. Однако предводитель смог увернуться от него те не полностью широкий лепесток ноострия копья прошелся по его чешуйчатой кольчуге явно артефактной всего лишь распоров ее и пустив первую кровь я смог сделать то что не смог червь хотя душа червя уверяла меня что справится только бы я дал ей свободу Ха, мальчик блин хрен тебе а не свобода давай-ка лезь обратно в океан на перевоспитание Этот мой маневр дал мне достаточно времени на последний рывок, и вот я уже рядом с Марией и защищаю ее, прикрывая своим телом. «Как ты смог меня ранить?» — запылали огнем глаза предводителя, а рука ощупывала рану. «Потому что ты поц!» — пожимая плечами и призываю еще тварей. В этот раз были волки, много волков, примерно сотня, и все они разной породы, от грозовых до снежных. Которые могли иглы бы льда и спасть и запустить. Их задача устроить здесь беспорядок, чтобы оттеснить нас от врагов. Вроде получалось, но все, кто набрасывается на предводителя, имени которого я даже не знаю, умирали. Я мог, конечно, и сам вступить с ним в последнюю его схватку без проблем, и точно уверен, что выйду из нее победителем, но за это время может пострадать Мария, а еще я понял, что он все-таки не Джавидам, а сильный сам по себе. «Ты умрёшь!» — шипит он. «Как тот жалкий и слабый червяк умрёшь!» Его монолог вдруг оборвался яростным криком. Он снова провалился под землю, и в этот раз там его ждут уже два червя, которые займутся им на некоторое время. На каждую хитрую жопу, как говорится, есть свой болт с левой резьбой. Или два. А ага. Дальше пошла бойня. Я рубил и колол, много убивал и призывал. И чем дальше шла битва, тем сильнее противники мне попадались. Да только что стоит всё их мастерство против меня. Им не хватает лет триста, которые стоит потратить сугубо на фехтование». «Да кто ты такой?» — заорал раненый мужик в черной хиджабе, который был магом вне категории. «Пока». «Твоя смерть!» — пожимаю плечами и понимаю, что это уже заезженная фраза. Мне даже стало немного стыдно. «Извини, но ничего лучше придумать не смог». Не особо удобно здесь разговаривать, а ведь те люди такие существа, что перед смертью желают всегда спросить какую-нибудь фигню. В это время мои тварюшки убили сначала одну его батарейку, затем другую. Упс, уже не вне категорийный. Ай-яй-яй, читер! Раз, и голова в челме покатилась прочь. Странно. Она там приклеена или гвоздями прибита? Когда мне показалось, что я уже справился, вдруг нагрянула подмога. Это гвардия Алмазного, правда, в небольшом количестве, но смогла пробраться сюда через пожары и врагов, которые сидели в засадах. Люди уже едва стояли на ногах, но ничего не видели перед собой, кроме заданной цели. «Как всегда!» — мыкнул себе под нос. «Ведь помощь всегда приходит, когда уже не нужна». «Шуки! Шабаки!» — закричал мне на ухо Шнерка и показал картинки, которые сразу привели меня в чувство. Сейчас сюда стягиваются не только персы с других мест, но и драконы. И тут я осознал одну вещь. В них всегда была связь. Они успели сообщить о нападении и о том, кого взяли в плен. «Пора бежать отсюда», — подумал. «И делать это нужно побыстрее. Если они поймут, что Мария уходит, то могут накрыть это место артой, и тогда не факт, что получится ее спасти». Но перед тем, как уйти... Я стоял возле Марии двух черных троллей, которые по силе не уступают сильным одаренным, только они очень медленные. А сам спрыгнул в яму, куда ушел предводитель этого лагеря, и там приземлился прямо ему на голову. Таким образом мы летим уже вдвоем вниз. Когда я упал на него, он карабкался наверх с очень злым лицом, наверное, мечтая, как доберется до меня. А тут я взял и сам к нему пришел. Этот перс был не слабый, его главная сила это яд. Когда он напитывает свое тело достаточно, то, помимо дикой силы, дар вырабатывает еще и яд. Вот он и старался как можно больше мне подарить своих прикосновений, а в особенности моей шеи, которую он явно намеревался сломать или раздавить. Пока он пытался это сделать, я избивал его и понимал, что скоро будет падение. Время. Нужно больше времени, чтобы его прибить и заодно самому не откинуться. В тех местах, где он дотронулся до меня, доспех сильно просаживался, рискуя проломиться. Когда нам осталось лететь до дна еще пару секунд, я врубил свои силы по максимуму и стал наносить не удары, а точные уколы своими пальцами по нужным мне местам на его шее. Я подумал, что убивать его не хочу, но он столько наговорил Марии гадостей, что смерть будет слишком просто. Вместо этого я нажимаю на последнюю точку и вижу его испуганные глаза, которые не понимают, что случилось а у него просто очень широко открылся рот и больше не закрывался. Одно резкое движение, и его язык оказался у меня в руке. «Говорил, что я вырву твой поганый язык!» — только успел сказать я. Мы упали, и я тут же вытащил свои ножные и клинок, а затем вбил их в стену. Перс же был ошарашен. Как и кто сумел такое с ним сотворить? Но это его проблемы. Знал бы он... Сколько я потратил своих сил за эти секунды падения, ведь мое тело еще не восстановилось до конца после прошлых боев. А печати лишь добавляли ему стресса. Перс орет, но почему-то я не слышу в его голосе раскаяния. Непорядок. Поэтому я ломаю ему конечности. Быстро, в нескольких местах, он орет дальше. Хм. Кажется, я уже слышу в них нотки отчаяния. И это хорошо. Но они достаточно. Последний удар в голову дублируется ментальной атакой, глушащий его удар на непродолжительное время. Но этого будет достаточно. Земля внезапно проваливается, и его ждет новое падение. Да, да, я заранее вызвал еще одного гигантского червя, который выкопал под этой ямой еще одну и ждет урода в последний полет, который закончится в его желудке. Неприятная смерть. Затем, оттолкнувшись и захватив свое оружие. Я вылетел наружу и даже не глянул в сторону Марии. Все это время она была под присмотром шнырки и троллей. Значит так. У меня есть примерно 20 минут, чтобы вытащить отсюда Марию, прежде чем сюда прибудут враги. И то это только потому, что мои призванные твари, которые направляются в сторону врагов, встретят их первыми. Императорский дворец, столица Российской империи, главный зал совещаний. Информация? Где она? Почему прошли уже целые сутки, а мы ничего не знаем? в бешенстве разносила всех Елизавета Петровна. Но, ваше императорское Величество, нам известно, что там сейчас применены совершенно новые магоартефактные технологии на грани невозможного. У нас ни один разведывательный самолет не может туда прорваться, доложил я единый секретарей генералитета. А каньон полностью перестал существовать. Дорога была одна. Вот это ее и бесила что дорога, по которой шла ее армия на штурм китайских земель, заблокирована. Как такое могло произойти, что они расположились в таком неудобном месте? Почему не подумали головой? Один сверхмощный снаряд снес все шансы на подмогу и даже на отступление выживших. Выходит, что ее брат и Долгоруков со своими армиями там сейчас в буквальном смысле заперты, а те доклады, которые приходят, заставляют волосы на голове подниматься дымом. Визуально с дальнего расстояния где еще работает техника, видно место боя. Там сейчас сражаются имперские войска, и виден только огонь и дым, а еще звучат постоянные мощные взрывы. «Я же дала вам полномочия принимать любые решения!» Не переставала она злиться, и всем от этого становилось жарко. Всем, кто находился в зале совещания, не было что сказать. Вообще-то присоединение персов и индусов к этой войне стало большим потрясением, которого никто не ожидал. Только три дня назад Елизавета разговаривала с правителем Персии, и тот ее любезно уверял, что не имеет никаких планов на земле империи и прочую любезную ерунду. Да и вообще, он любит мир больше, чем войну. А вчера, когда она срочно с ним связалась и начала задавать неудобные вопросы, то получила ответ, что планы на империю есть у союзников, а вот у них и правда их нет. Это недоразумение, но он обязательно разберется. Должны были быть простые учения, но что-то пошло не так. Лживый говнюк. Не будет с обеих сторон нападений в темную. Теперь все будут действовать в открытую. Лиза понимала, что они справятся. По всем раскладкам она понимала, что силам хватит, но война, две войны, это не может благоприятно влиять на благополучие страны. Для полного комплекта ей не хватает объявления войны от Пруссии с их союзниками. Если все они соберутся, то повторится история. Снова придется всей стране становиться под ружье и воевать в одиночестве против всех воинствующих стран. Разве что им поможет Северное королевство, если Урвих выполнит обещание. Но даже так. Это маленькое королевство, а не империя. Совещание шло уже больше шести часов, и легких разговоров здесь не было. это распорядилась перекинуть во Владивосток дополнительные войска, которые должны будут пополнить потрепанные армии брата и долгорокого. Туда уже вылетел сам Морозов, чтобы лично возглавить операцию. Это в том случае, если все будет плохо. Но ну, если окажется, все очень плохо, то армия там полностью разбита, не ее брат мертв. Тогда она даже не хочет думать, что может произойти. Ведь Владивосток и весь Восток Империи будут потеряны. Снова. Достаточно боеспособную новую армию так быстро невозможно переместить в нужную точку. Может, и правда стоит принять предложение Годдарда? Такой союзник сейчас ей не помешал бы. «Ваше Императорское Величество!» — в кабинет вбежал молодой секретарь. «Срочный звонок. Вас требует телефону Генри Годдард». «Руссия!» — жала Елизавета Зубы. «Что он хочет?» «Не говорит? говорит?» Замолк парень, не зная, как лучше сказать, а то все слишком зло на него смотрят. Он сказал, что хочет обсудить присоединение Пруссии к войне. Зал взорвался вздохом сожаления. «Ну что же», — сдернула голову Лиза, «пойду и поговорю с ним. Хуже уже точно не будет. А вы пока приведите в полную боеготовность наши войска на западной границе Империи. Да, и свяжитесь с Галактионовым Увы, но мы не сможем дать ему больше времени на отдых. Слишком мало таких, как он в нашей империи. Увы. Когда я доставил Марию расположение войск империи, то у меня не нашлось слов. Это был уже не лагерь, а лишь его жалкие остатки. Сестра! первым выбежал долгоруков в окровальвной броне. Ну, наконец-то. Это он же психовать начал, усмехнулся выходящий за ним Максимилиан, который выглядел еще довольно неплохо. Маша все еще была без сознания, честно говоря, Я немного приложил к этому руку, погрузив ее в сон. Частично из-за того, что ей следовало отдохнуть, а частично затем за тем, чтобы пока не выкинуло никакую неожиданность. Так мне будет спокойней. «А мне вы не рады?» — невзначай спросил у них. «Очень рады», — от души пожал мою руку алмазный, что происходило не так часто. «Мы в полной заднице. Максимально глубокой и большой. Под те отступления все перерезаны». «Подмога та же, больше не ждём». Такое его поведение было неожиданным. Если Алмазный говорит такие вещи, значит, дела и правда полная задница. Затем меня провели в подземный комплекс, который успели возвести за столь короткое время, и должен сказать, что только благодаря ему все тут еще держатся. Продолжается постоянный обстрел, и он не прекращается даже на минуту. Мы отвечаем, но уже не так, как хотелось бы. У алмазного много супер-пупер новых арт-установок, в которых полно электроники, и они вроде работают, как он говорит. Но вот той точности, что была в нормальных условиях, у них нет больше. Еще индусы сумели каким-то образом рвануть несколько складов, и фронт после этого посыпался. Это вроде не так уж и страшно, ведь можно отойти и перегруппироваться, однако отойти никто не может. Но и это еще не все. Большая часть складов располагалась возле Владивостока, и оттуда сверхбыстрые новые вертушки Алмазного доставляли всё в случае нужды. Но часть из них сейчас догорают на поле боя, а другая часть мечется далеко отсюда, на границе области Лышения, пытаясь найти обходной путь, но его не было. «Вот такие дела», — развел руками Алмазный. «Меня подвели технологии». «Понимаю. А я вот не понимаю, как ты прилетел на Буревестнике». «У меня таких двенадцать было. Тоже сгорели. Или не заводятся?» Он с обидой взглянул на меня. «Так у меня лучше». Не смог удержаться, чтобы не улыбнуться. «Это все хорошо», — остановил нас долгорукий. «Но скажи мне, Александр, твоя машинка может еще летать? Далеко и много?» «Относительно». Не знал, какой дать ответ, ведь сам не знал на него ответа. «Раненые?» «Да, у нас переполнены все лазареты». Нужно срочно вывезти отсюда людей». Конечно, я дал свое согласие, и работа закипела. В буревестник влезло не так уж и много раненых, но лететь было не слишком далеко, если только подумать. С той стороны находилась огромная армия, которая пытается пробиться сюда. Челночные рейсы начались. Вывозились самые тяжелые или самые важные раненые. Возможно, кто-то сегодня все таки выживет. Я поговорил здесь со всеми и уверил, что останусь с ними и помогу. Впрочем, свою помощь я предоставил сразу. Призвал 75 муравьев из колонии красивой и отправил их рыть тоннели. Не забыл и про червей, но те, блин, не строители и помещают на своем теле слишком мало земли, а мурашки всю землю трамбуют и сразу выносят. Возможно, и удастся такими темпами построить нормальный выход отсюда. Ну и вход, соответственно». На первую ходку Москаленко снабдили паролями, но с одним условием. «Если попадешь в плен, то взорвись сразу». Ему накидали кодов доступа и тайных каналов, которые вели во все стороны вплоть до императорского кабинета. Все эти данные он должен передать, чтобы и остальные тоже были в курсе происходящего. Так вышло, что все были при деле, кроме меня. И я подумал, а почему бы мне не пойти и в одиночку, не сл... захватить ту машину поставщик-помех? которые сюда притащили эти гадкие союзники. Сказано, сделано. Вот только когда я вышел из укрытия и обнаружил ее, то очень удивился. Как индусы сумели незаметно притащить сюда мегамашину размером с пятиэтажное здание? Неужели здесь объявились пространственные маги? Тронный зал замка рода Годдардов Некогда величественный и пафосный зал, в котором на всех стенах висели клинки побежденных родов, Сейчас предстал бы случайному зрителю в совершенно убогом виде. Повсюду кровь и люди, мертвые и раненые. Их было много. Возле трона сидел сам Годард, который решил не занять свое привычное место, а в этот раз выбрал место у подножия. Годард устал. Сильно устал. Но это была новая усталость. Дедушка Генри, скажи, почему они так поступили? — быстро говорил обеспокоенный Ларик. Ларику было чего переживать. Ведь все тело деда сейчас в крови. Его артефактный камзол был похож на решето от количества выстрелов, которые принял он на себя. Пули были далеко не простыми. С каждым годом все тяжелее работать над одеждой, когда выходят новые артефактные боеприпасы. В этот раз они имели свои хранилища, в которых были разные энергии. Наверное, те, кто это сделал, планировали подобрать Нужный ключик к его защите. «Всё будет хорошо», — устало погладил он рукой по голове парня и отметил, что на нём крови было не меньше. «Тебе нужно посетить купальню». «Знаю», — грустно ответил Ларик. «Но я не уйду. Тебе нужна помощь. Я помогу, честно. Отец меня учил помогать тем, кто тебе дорог». Эти слова вызвали первую эмоцию. Это была легкая улыбка. А затем Годард позволил себе упереться спиной о колонну. Он смертельно устал. В то же самое время Ларик крепко держал его за руку и не отпускал, думая, что если он его отпустит, то дед умрет. Постепенно в зале начали появляться люди до тех пор, пока они не заполнили собой все место. Люди пребывали сюда в полной тишине, и у каждого в руках был клинок. Они были готовы убивать, и решимости их хватит, чтобы дойти до конца а напротив них сидел на полу одинокий Годарт и едва заметно дышал. «Деда, это тот самый конец, о котором ты рассказывал мне на днях!» тихо прошептал Ларик, но дед ему не ответил. Генри больше не мог отвечать, он был уже в другом месте. В зале и до этого было тихо, но сейчас все верные люди и соратники Генри, что прибыли по его зову, даже боялись дышать. «Неужели они опоздали?» Каждый из них понимал, что не успел, и отныне Пруссию ждут большие перемены. Неожиданно для всех Годдард открыл глаза, а затем поднялся на ноги. «Давненько я не заходил в чертоги разума», — проговорил он и выпрямил плечи. «Очень давно это было». То, что обычный человек принял бы за смерть, таковой и не было. Генрик Годдард действительно был ранен, но раны были не смертельными. У его бывших союзников не получилось его убить. Они забыли, кто он такой. А еще рядом с ним был Ларик. Хотя они смогли заблокировать его гвардию, задержать, подарив нападающим драгоценные минуты. Но успехом нападения не завершилось. Ларик сегодня убил даже больше людей, чем сам Годард. Немыслимое дело. Наверное, таким яростным своего внука он еще не видел. А еще ему показалось, что тот смеется на разных языках и разговаривает разными голосами герман подойди властно приказал Годдард своему начальнику гвардии я здесь мой господин подошел полностью закованный в железные латы человек и опустился на одно колено ты устал тебе пора на отдых передавай дела управления гвардии гансу как только его откачают и приведут в чувство и уходи сегодня ты подвел меня мы слишком через многое прошли поэтому ты будешь жить «Но мне служить ты больше не будешь». «Будет исполнено, господин», — ударил кулаком Герман в доспех, не добавив ничего другого. Все остальные слова были бы лишними. Извинений Годдард не принимает, а оправдания... Нет ему оправданий. Оставалось надеяться, что повышенный Ганс Шнайдер выживет и сможет справиться лучше. Сегодня он был лучшим, практически умерев за своего господина и дав тому драгоценные секунды, чтобы подготовиться. Но прежде чем ты сделаешь это, объяви о всеобщем сборе всех моих войск. Поднимай даже тех, кто поставил свой меч на полку. Всех тех, кто способен держать в руках оружие. Кто помнит, что такое честь и радость победы под моим командованием. Руссия вступает в войну. Железный князь снова поднимает свой личный стяг. «Мы выступаем на стороне Российской империи. Такова моя воля». Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.